Роттенберг взял сигарету, осмотрел ее, обнюхал и, положив в ящик стола, не извинившись, не спросив разрешения, потянулся еще за одной. — Возможно, во Франции или в любой другой цивилизованной стране все ваши игры в рыцарей и сногсшибательные акции имели бы определенный резонанс. «Я знаю, вы знакомы со Скорцени. Он вам даже покровительствует. Но при всем уважении к вам и вашим друзьям я буду принимать самые решительные меры, если повторится нечто подобное — затея с Беркутом, который, как оказалось, довольно легко обвел вас вокруг пальца». «Сволочь, Зебальд!» — подумал Штубер — стараясь сохранять спокойствие. Наверняка доносит не только ранка, но и гестапо, причем со всеми подробностями. «Я воспринимаю этот случай несколько иначе», — заметил он. «Получилась довольно-таки интересная операция. По крайней мере, теперь я хорошо знаю, что представляет собой эта группа Бергута, и особенно ее руководитель». — Они должны представлять собой г о р о д трупов! — п р о х р и п е л р о т е н б е р г всей тяжестью своего тела, наваливаясь на стол и выбрасывая вперед, словно пытался вцепиться в штубора, о г р о м н ы й в о л о с а т ы й кулачищи. — Вы же, ради того, чтобы полюбоваться рожей Беркута, вы отправили на гибель нескольких своих людей! — и освободили партизанского связного. — Кому нужны такие бессмысленные жертвы, штубер? За одного только старика Лесича вас уже следовало бы предать суду. А ведь на вашей совести лучший наш агент Кравчук и трое полицейских. — Поймите меня правильно, штубер, я не хочу портить с вами отношения. Как старый юрист, я вообще-то привык к компромиссам, но только с коллегами, а не с врагами. До сих пор я никому не докладывал о том, что у вас здесь происходит. Но если смерть этих людей не будет искуплена жизнями сотен партизан, я просто откажусь понимать вас. А что такое гестапо, вам, надеюсь, объяснять не нужно». «Не стоит пугать меня, господин штурманфюрер», — холодно улыбнулся Штубер. Он не предполагал, что эта мирная беседа закончится такой примитивной угрозой, да еще со стороны старого юриста. Но все же пытался сохранить самообладание. «Я не подчинен вам. Я выполняю специальную директиву». Что же касается потерь, то было бы странно, если бы они не появились. Кстати, вынужден просить вас, чтобы вы предупредили свою агентуру относительно действий моих групп. Но вы знаете моих парней. Если их обидеть, они могут выпотрошить всю вашу сеть. И прошу учесть, что Скорцени не только покровитель нашего отряда, но и учитель многих из нас. — н о хватит, хватит, г а у ш у н ф ю р е р нервно повел рукой Ротенберг. — Я знаю, кого вы там у себя собрали. м Не хватало еще, чтобы на радости Беркуту мы начали истреблять друг друга. Да, относительно моего предупреждения. Я вынужден был сделать его, и не отступлюсь от своих слов». «Ясное дело, господин штурман-фюрер, это ваш долг!» Какое-то время оба молчали, но именно молчание должно было символизировать их полное примирение. «Как бы там ни было, Лесича вы, конечно, не имели права отпускать. Но раз уж так случилось, попытайтесь схватить его еще раз, или хотя бы составьте рапорт о том...» что он ликвидирован во время карательной операции. Поднялся Роттенберг, давая понять, что разговор закончен. Я подумаю. Тот же же поднялся и Штубер. Мы проследим за его домом, но если схватить, все же не удастся, воспользуюсь вашим мудрым советом. Господин Штубер, п р о щ а я с ь я хочу задать вопрос. который уже задавал вам, только откровенно. Вы говорите, что видели Беркута и даже доседовали с ним. Почему не попытались ликвидировать? У меня свои методы работы. Мне нужна вся его группа и еще три партизанских отряда и дискредитация партизанского движения. Только после этого население... действительно станет относиться к нам лояльно. Кроме того, появилась возможность завербовать Беркута, и он был готов к этому. Но, к сожалению, переговоры приостановились. Причина не установлена. Есть предположение, что он ранен. Если Беркут перейдет на нашу сторону, это принесет Рейху больше пользы, чем 10 карательных операций. подобных той, которую мы провели против отряда «Мститель». Наши службы в Берлине сейчас не жалеют денег для вербовки и подкупа различных национальных и религиозных лидеров во всем мире. Установить господство над ним, не привлекая на свою сторону влиятельных личностей и не создавая мощной оппозиции недружественным режимам, теперь уже невозможно». «Ну-ну, не преувеличивайте. Это я по поводу экспедиции», — проворчал Ротенберг, понимая, что для штубера не является тайной то, кто был инициатором этой экспедиции. Не случайно г а у ш т у н ф ю р е р уже во второй раз отозвался о ней в таком духе. «А кто знает, какие у этого штубера связи в ставке Гауляйтера?» И в Берлине все-таки сын генерала. Что касается моих агентов, то можете быть спокойны. Они уже получили необходимые указания. Их дома, а также дома наиболее доверенных сельских старост, можете использовать для связи и отдыха. Ни один солдат вермахта или полицейский в зоне расположения ваших групп не появится. И еще, относительно лидеров, я больше полагаюсь на авторитет нашего оружия, чем на обещания подкупленных нами заговорщиков. Между прочим, я прочел, правда, с небольшим опозданием, но все же ваши статьи в армейском журнале, в которых вы делитесь опытом психологического воздействия на войска противника и население освобожденных территорий. Ну, честно говоря, ничего подобного я до сих пор не встречал. Благодарю за внимание к моим скромным изысканиям, господин Шурманфюрер, и очень рассчитываю на вашу поддержку. В случае успеха я ней не забуду. Это уже было окончательное примирение, да и к чему им конфликтовать? Сидя в этом подольске под дулами партизанских т р ё х линеек.